Глава 16. Уже после двух суток, проведенных в лазарете, лейтенант Захаров вылетел на задание. Ноги его были плотно забинтованы, а грудь, как всегда, сжимала жилетка Кузьмича. Это был небольшой разведывательный полет, который прошел нормально. Затем последовали похожие каждодневные вылеты. Довольно быстро Николай освоился со своим скованным состоянием, ограничивающим функциональные возможности. И пилотировал ястребок все четче и уверенней. Однако после каждого вылета следовали весьма неприятные процедуры в санчасти. Постоянные ежедневные полеты никак не способствовали заживлению ран. Временами они начинали сильно кровоточить. Николай терпел и не жаловался до тех пор, пока не началось нагноение на правой, наиболее пострадавшей стопе. Ходить даже с посторонней помощью он уже не мог. Теперь его перемещения по земле осуществлялись только на руках верного Кузьмича. но полеты продолжались, поскольку в обезлюдевшем полку осталось минимум боевых единиц, которой хватало лишь на одну полноценную эскадрилью. Тем временем наши войска замкнули кольцо окружения. Огромная немецкая армия, оказавшаяся в котле, продолжала огрызаться, предпринимая отчаянные попытки прорыва. Однако удавка кольца неуклонно сжималась, усугубляя безвыходное положение фашистов. Неразбериха в поведении окруженных немецких частей нуждалась в особом наблюдении за ними. Наибольший эффект в сложившейся ситуации должна была обеспечить воздушная разведка. Это был уже второй за день разведывательный полет лейтенанта Захарова. Истребок бародировал над почти голой местностью, недавно занятой нашими войсками, высматривая потенциальные направления ударов, скапливающиеся бронетехники врага. Пройдя так несколько квадратов, Николай заметил немецкий транспортный самолет, стремящийся пройти над широким полем, где расположилась наша пехота и таким образом вырваться из окружения. «Самолет этот Охраняли два мессершмита, летевшие по бокам. Сразу стало понятно, что такой эскорт был выделен неспроста. В транспортнике находилось что-то очень важное. Решение было принято моментально: а, помирать так с музыкой. Уже через пару минут истребик лейтенанта Захарова вступил в свой последний бой. Сразу при заходе на первую атаку Николай выполнил свой коронный манёвр трюк. который удавался только за счет стягивающей жилетки Кузьмича. Не ожидавший такого крутого разворота немец, моментально задымил, стал быстро снижаться и под восхищенные возгласы наблюдавших воздушный бой пехотинцев, рухнул на неухоженное колхозное поле. Радость первого успеха омрачилась резкими болями в ногах, груди и особенно в области печени. Во рту появился солоноватый вкус крови. Однако времени для отдыха не было, и истребик пошел в атаку на второго фашиста. Скоротечный бой прошел с переменным успехом. Оба истребителя были подбиты, оба горели. В возникшей ситуации спасение могло прийти только за счет прыжка с парашютом. Этим шансом и воспользовался немец, хотя прекрасно понимал, что при приземлении будет пленен нашими солдатами. Для лейтенанта Захарова Такой спасительный выход был неприемлем. Транспортный самолет уходил все дальше и дальше на предельной скорости. Горящий истребок стал приближаться к беглецу. Николай нажал на гашетку, но выстрелов не последовало. Он понял, что уже израсходовал весь боезапас. Что оставалось делать? Прыгать с парашютом? Нет и нет. Лейтенант Захаров отчаянно попытался отсечь часть хвостового оперения немца пропеллером своего самолета. Опять неудача. Только хранящаяся где-то в глубине подсознания молодецкая удаль, оставшаяся ему по наследству ещё от далёких предков ротоборцев, повелела идти на таран. вот теперь отвалилась у транспортника часть хвоста. Он стал выделывать замысловатые пируэты, которые закончились ударом о землю и взрывом. Истребок Николая тоже ударился о землю, но под довольно острым углом и не взорвался, а своим искореженным носом зарылся в давно не поле. Да, родная земля милостиво приняла своего сына. Подбежавшие к самолету солдаты успели вытащить из кабины находящегося в бессознательном состоянии летчика.